Глава 37. Гон. «Пьем радиопротектор, друзья!» — скомандовал группе Струна и закинул в рот красно-синюю продолговатую пилюлю. Все дружно последовали его примеру, кроме доктора и бочки. «У меня имеется хороший арт!» — сталкер вытащил из контейнера игольчатое серо-розовое образование, больше всего напоминающее елочную игрушку. «Кристалл!» «Не глотаю колеса без крайней необходимости». «Повезло», — подсокал языком Мэтт. «Мне пришлось избавиться от многих артов, когда наемники щемили меня по всей зоне. Продавал и обменивал бирюльки за временное укрытие. В общем, остался с голой задницей. Если бы не долг быть мне сталкером-бомжом», — грустно рассмеялся он. «Минут через пять при хорошем раскладе выйдем к вертушке» отчитался струна осторожно ступая по протоптанной тропке ведущей от забора в глубь большого тенистого огороженного бетонными плитами парка кровосос днем не охотится видать совсем плохим стал они же больше ночные хищники вы знали в потьмах видят лучше чем на солнце петренко для уверенности перехватив поудобнее ружье Шел за фрименами, изредка переговариваясь с ними, выражая пожелания по маршруту. Справа пролегал небольшой бурый ручей с изрядным фоном. Замерив место дозиметром, Эд флегматично подытожил. Лично я туда не ногой. Поэтому группа взяла левее, сойдя с нахоженной тропки и углубившись под кроны деревьев, местами обросших мотками ржавых волос. «Фонит немного», — «Но не так сильно, как у ручья». Сделав замеры еще раз, это показал нам результаты. «Пробы почвы в относительной норме, только волосья наросли, мама, не горюй, берегите глаза». Полковник надел защитные очки и посоветовал нам поступить так же. Шелест сухой листвы изредка перекрывал лишь треск аномалий. Лес и правда выглядел спокойным. Никакой живности в зоне видимости». Пройдя большую часть намеченного маршрута, мы оставили где-то сзади вертолет с кровососом, умудрившись на сей раз не вляпаться в приключения. Выйдя на небольшую открытую поляну, заваленную огромными аномальными валунами из рыжей пористой породы, Бесос махнул капли пота с лба предлагая карасю его сменить. Бочка тоже заметно устал и выразил желание передохнуть минут десять, прежде чем группа двинется дальше. «До базы осталось километра три. Времени почти что два часа дня. К семи в зоне уже смеркается. Не хочу гнать волну, но мне кажется, мы и так нехило застряли сегодня». Обреченно махнув рукой, бочка решительно поднялся с земли. «Эх, не дадут отморозить задницу, товарищи. Спасибо вам большое». «Ну, для этого друзья и существуют», — улыбнулся мут, но осекся. Внезапно из-за валуна с глухим рычанием показался белый как снег пес, очень похожий на бима. Со скаленных клыков струилась бурая сукровица. Шерсть стояла дыбом. Коротко завыв, он нерешительно переступал с лапы на лапу, будто выжидая момент. оскал хищника не предвещал ничего хорошего. Отзываясь на вой вожака, из-за деревьев вышли еще три особи и чернобыльские псы, не знающие ни страха, ни жалости. В глазах у меня потемнело, мир пошатнулся. Нижние конечности стали чугунными и мгновенно приросли к земле. «Пси-пес атакует», — прошептал Мут. «Думаем о воде». «Спокойно, мальчик», — тихо, нараспев, заговорил доктор. И, вытянув вперед руку, двинулся по направлению к седому псу. Чернобыльцы встопорщились и зарычали, выказывая недовольство. «Мы вторглись на их территорию», — объяснил нам доктор. «Не стреляйте пока, прошу вас, есть шанс урегулировать конфликт мирно». Бим, мягко ступая по песчаной траве, потрусил вслед за хозяином, но внезапно большой пегий пес, коротко зарычав, бросился на него, — И Бим, вцепившись ему в глотку, резким движением прижал противника к земле. «Мы не хотим вам зла, нам просто надо пройти дальше», — заговорил доктор с вожаком. Из-за деревьев показались еще несколько крупных членов стаи, пара чернобыльцев и пяток слепых собак. «Это абзац», — прошептал полковник. «Если не начнем отстреливать их сейчас, то подтянется вся стая». «Док, ну какого черта?» Бим, не отпуская чернобыльца, коротко зарычал, глядя в глаза вожаку. «Это его пара», — пояснил док, — «самка. Стая не дернется, пока она в опасности. Сами они не решатся, а вожак не даст сигнала, пока его подруга в опасности. Сейчас вы все аккуратно, без резких движений, собираетесь и уходите. Мы с Бимом вас догоним на выходе». Петренко медленно наклонился и поднял с земли рюкзак. Не решаясь кинуть болты при псах, струна на удачу, аккуратно шаря прутом перед собой, сделал несколько шагов в сторону густого, иссушенного ветрами зоны леса, ржавая крона которого надежно укрыла группу от глаз стаи. Отойдя на приличное расстояние, мы услышали протяжный вой, переходящий в лай. А далее послышалось рычание и звуки драки. «Надеюсь, они не порвут Бима», — обеспокоенно прошептал бочка. «Кажется, я начал к нему привыкать. Еще с десяток метров мы прошли в абсолютной тишине. По мере отдаления от поляны, неприятный пульсирующий ком покинул мое горло, а сердце из пяток переместилось обратно в грудь. Недели две не ходили этим маршрутом», — оправдывался дух а уже завелась целая стая. «Была-то всего пара псов. Откуда взялись другие монстры? И все это за забором, прошу заметить!» — недовольно ворчал Фримен, шаря перед собой длинным прутом. «Подкоп?» — усмехнулся Бочка. «Да какая разница?» — всплеснул руками струна, выражая недоумение. «Маршрут уже небезопасен, важно только это». Выйдя к заросшим радиоактивным плющом воротам, дух остолбенел. — Оставайтесь под кронами, — прошептал он настолько тихо, насколько смог, — иначе нам крышка. Нырнув обратно под защиту густого кустарника, он аккуратно указал пальцем на прореху в листве. Выглянув, я увидел огромную дыру в заборе, явно протоптанную кем-то большим. Рабицу просто смяли, как проволоку, аж до самой земли, а у провала маячили огромные колоннообразные ноги. «Придется искать другой путь», — подытожил полковник. «Если верить старым картам, где-то здесь имеются закрытые подземелья, ведущие почти до самого выжигателя. Задумка рискованная, но детектор жизненных форм зашкаливает, а это значит, что по поверхности мы и трех метров не пройдем». «Нас просто порвут в клочья!» «Гон в разгаре!» — выглянул из укрытия карась. «Вон зомбаки бросаются камнями в химеру. Надо валить, и как можно скорее!» Собрав ноги в руки, мы двинулись параллельно забору, не выходя из кустов. Слава создателю, что сетка густо поросла жгучим плющом. Ни один мутант не маячил возле него, опасаясь получить глубокий ожог». «Еще метров пятьдесят, не больше. Но там придется бежать и отстреливаться. Дверь в подземелье задраена. У меня есть декодер», — обрисовал наши перспективы Петренко. «Как раз на такой случай. Приготовьтесь». И он прибавил шага, стремительно сокращая расстояние между нами и таинственной дверью. Аккуратно пробираясь вдоль забора, стараясь не делать резких движений и не сорваться на бег, Струна хладнокровно рассматривал каждый сантиметр пространства, а когда возникали сомнения, осторожно прощупывал путь длинным гибким прутом. Ржавый лом он кидать опасался, дабы не наделать шума и не спровоцировать ближайших мутантов к активным действиям. Слава богу, что пока вдоль забора нам попадались лишь медлительные зомби и пара изломов. Ни снорков, ни химер, способных перемахнуть через преграду, не было и в помине. Заинтересованные изломы лишь тихо зашипели вслед группе, переговариваясь между собой. Самый крупный из них уже занес над металлической сеткой свою длинную гипертрофированную руку, но разгоряченный бегом полковник, остановившись, продемонстрировал ему оружие. И мутанты, не раздумывая долго, ринулись в сторону от забора, спасая свою жизнь. Издали доносился довольный клёк от псевдогиганта. Он поймал слепого пса и, балансируя на одной ноге, как акробат, с энтузиазмом бил другой конечностью о землю. Зажатый в лапе мутировавший пёс раз десять ударился головой об асфальт, но так и не умер. Наоборот... Он истошно завыл, призывая на помощь своих товарищей, появившихся буквально из ниоткуда, и стая с готовностью накинулась на обидчика, повиснув гроздями на его толстой шкуре. Прокусить ее, конечно, не удалось, но крупный гигант испуганно заметался и с силой рванул вперед, чиркнув мощным боком охлипкий забор, отчего тот незамедлительно завалился. Послышался страшный грохот, переходящий в собачий визг Петренко мгновенно среагировал, скомандовав группе держаться подальше от забора. Дезориентированный и страшно злой псевдогигант упал на пыльную траву, придавив несколько слепых собак. Остальные мигом слезли с хищника, отряхнулись и с громким лайм рванули в нашу сторону. «Ах вы ж, курвы! Выругался бочка и нацелил свою сайгу на небольшую стаю ободранных гнилых псов, мчащих во весь опор с твердым намерением нас порвать. «Продуманные твари! Чуяло мое сердце, что не просто так вы оседлали этот танк!» «Помогайте, братцы!» — очнулся от оцепенения Петренко и снял пару ближайших псов прицельным выстрелом в голову карай с фанатом бросили сейф и расчехлили винтовки. «Сзади!» — только и успел выкрикнуть струна, вскинув ружье. Но фанат обернулся первым и снял небольшую белую псину в гнойных струпьях, вплотную подобравшуюся к нему из-за дерева. «До тоннелей метров двадцать!» — крикнул полковник в нарастающем шуме. «Полевая собака гнем из пяти стволов, очень скоро ребята их перестреляли» но привлекли тем самым внимание прочих тварей, находящихся поблизости. Стая мутантов, среагировав на вой слепышей, ринулась к нам, сметая на своем пути все баррикады, оставленные некогда на дороге военными. Послышался скрежет металла и стук сухих деревяшек об асфальт. Все смешалось в нестерпимую какофонию из воя, рыка и клекота заметивших пищу мутантов. «Вот черт!» Прошептал дух, уворачиваясь от укуса мелкого, будто вывернутого наизнанку слепыша. Изловчившись, он всадил ему пулю в голову и потряс за плечо на мгновение застывшего в раздумьях полковника. «Надо валить! Смотрите, что сзади творится!» Фримен указал направление, и раскрасневшийся в бою Петренко резко побледнел. На шум от падения псевдогиганта обратили внимание ближайшие зомби. Они оставили разбуженную Химеру в покое и двинулись к нам, неловко ковыляя по разбитому асфальту. Химера тоже почуяла свои выгоды и одним грациозным прыжком покинула лежбище на гаражах, чтобы проследить за надоедливыми мертвецами, массово рванувшими к месту крушения забора. Учуяв нас, она какое-то время недоуменно виляла хвостом, как бы прикидывая, стоит ли игра свеч. А потом, решив, что сдюжит, в несколько прыжков преодолела дорогу и уселась на бетонной опоре почившего в бозе забора, вкопанной в землю прямо за мной. По спине моей пробежали колкие мурашки. Казалось, что вся моя шкура съежилась и заиндивела где-то в районе крестца. «Не двигайся, это не спасет», тихо сказал Мут и выстрелил в смертоносного зверя. Химера, сделав подобие фуэте, Ушла с линии обстрела и скрылась в ближайших кустах. Петренко с фанатом сделали несколько выстрелов, но вскрика боли не последовало хищник залег на дно. Тем временем поднявшийся с земли псевдогигант заметил нашу заварушку и, топнув ногой о землю, пустил ударную волну. Не сговариваясь, мы кинулись за ближайшие камни. Земная твердь мгновенно ушла из-под ног. Химера тоже потеряла равновесие и вывалилась из кустов прямо на нас. Не успев оправиться от неудачного падения, она встряхнула головой, а полковник и дух, не сговариваясь, выпустили в нее длинные очереди. Громко зашипев, хищница поднялась на ноги и, припадая на одну сторону, попыталась достать полковника одной из мощных лап. Петренко увернулся и спрятался за камень». Пока полковник с духом перезаряжались, в бой включились другие участники заварухи. Прицелившись в большую изголов, мут палил в зверя короткими очередями, в то время как карась с фанатом били длинными по конечностям химеры. Но крепкие берцовые кости никак не желали поддаваться, и хищник терпеливо сокращал расстояние между нами, хоть и не так прытко, как раньше. «Надо ее обездвижить, чтобы не прыгнула», — пояснил мне Мут. «Что вылупился? Бей в суставы!» Скинув временное оцепенение, я хорошенько прицелился и, затаив дыхание, нажал на спуск. Зверь, завалившись на бок, еще старался ползти, но мгновения его жизни были сочтены. Перезарядившись, Петренко выстрелил и перебил позвонки химеры. Она затихла, но не погибла лишь зарычал, опуская изо рта розовую пену. Вторым выстрелом полковник пробил малую голову мутанта, что означало полную смерть мозга. Повезло еще, что псевдогигант, быстро потерявший к нам интерес, гонял вдоль забора зазевавшихся изломов, не давая другим мутантам шанса подобраться к нам. Несколько зомби, застывшие и наблюдавшие за сценой с Химерой, снова двинулись вперед, пытаясь ускориться, отчего становились еще более неуклюжими. «Надо валить, как можно бодрее!» — рявкнул чужим голосом дух и остановился, как вкопанный. «Снорки за гаражами! Это очень плохо!» Ускорив темп, минут через пять мы оказались у небольшого блочного строения. Жухлый кустарник и болезненный почерневший ивняк вокруг. Мутантов поблизости не видно. Лишь отдаленное рычание снорков, до да топот псевдогигантов дали. Окна и двери первого этажа наглухо заложены кирпичом. Поднявшись по хлипкой пожарной лестнице, мы влезли в окно второго этажа и очутились в сыром, заставленном поломанной мебелью помещении. «Думаю, кодовая дверь где-то в подвале», — сверился с картой Петренко. «Осталось найти туда вход». На узкой, ведущей вниз лестницы, пузырился и чавкал забористый холодец. «Итак, проход перекрыт», — пригорюнился Эд. «И пусть аномалия не смертельная, но вляпаться в зловонную жгучую жижу и сбросить кожу с подошв в наши планы явно не входило. Тут без вариантов, только прыгать», — заметил Бочка. «На перилах с обеих сторон расположились воронки. Смотри, как холодец причудливо закручивается в спирали по берегу. Боюсь, законы физики не обманешь. Надо брать в расчет адскую центробежную силу от двух воронок. Раскатает и порвет, как пить дать», — заметил наблюдательный Эд. «Или сомнет хрен в прыжке посередине. Две воронки рядом, готовые жернова». Петренко огляделся и, призвав всех к тишине, внимательно прислушался к гулу ветра в заброшенном здании. «На плане имеется еще одна лестница, чуть южнее основной, вроде все тихо, но настоятельно советую не расслабляться». «Вы тоже слышите этот треск?» — сморщился дух. «Похоже на ветер», — задумчиво произнес бочка. «Как бы не полтергейст», — заметил осмотрительный Петренко. Я написал доктору, что мы его ждем в этом здании. Привал полчаса. Если док не явится, то дольше ждать не будем. А если им с Бимом требуется помощь, — опомнялся я. Ведь с Химерой справились, значит, и собаками могли. Чего мы рванули оттуда, роняя тапки? Доктор сам нас спровадил, значит, были причины, — отрезал полковник. Ему мутанты не страшны, он боялся за нас. «Было что-то в этой псине эдакое. Лично у меня остался гадкий осадок. Тошнило всю дорогу. Этот пес, вожак, очень активно копался в моем сознании, я это чувствовал. псипротекторы совместно с антирадами, как известно, принимать нельзя, иначе печень раскрошится», — усмехнулся Петренко. «Да и не всегда они помогают от тварей типа того пса. А так как мы уже были под радиозащитой», Очевидно, что Док опасался за наш разум. «Либо второй вариант, более правдоподобный», — усмехнулся Бочка. «Доктор спасал от нас ценного представителя вида, того пси-альфача. Хорошую стайку он себе сколотил. Сплошные самки. Прям султан». «В любом случае, я Доку доверяю», — устало вздохнул Петренко и присел на пыльный деревянный ящик. Предлагаю пока перекусить по-быстрому. Никто не знает, что нас ждет там, внизу».